устёшь? А най его погубит. Эта новая пося, определённо его убьёт. Не пройдёт и года, как он с исколотыми руками умрёт в какой-нибудь лочуге, куда она его затащит, и мне ни чуточки не будет его жалко. Я плюну на его могилу. Клайд, прекрати пялиться в журнал. Что я только что сказала? Что ты плюнешь на его могилу. Он невольно сомитировал lorsqu'estranniste её дикции и подняв глаза, успел заметить, как она сняла с губ цветную пушинку и не переставая говорить нервными пальцами быстро скатал её в плотный комок, прижав руку к бедру. Бренде Пасли говорила Марц Шперли, что вероятно твоя подруга с Юки дала ему отставку, чтобы безраздельно переключиться на это странное существо Ван Хорна, хотя по слухам тот делить своё внимание на три части каждый каждый вечер по четвергам. Не свойственная же ней нерешительность в формулировках заставила Клайда отвлечься от зубчатого графика вспышек пульсара и ещё раз взглянуть на неё. Она снова сняла что-то с губ и катала это между пальцами, глядя на него с вызовом. В школе у Фелиси были сияющие круглые глаза, но теперь лицо хоть и не располневшееся с каждым годом, словно бы вдавливалось вокруг этих лампад её души. Глазки стали просящими, и в них горел мстительный огонь. "Сьюки мне не подруга", спокойно возразил Клайд, настроившись не вступать в дискуссию и мысленно взмолился, но хоть в этот раз не надо споров. Она моя сотрудница, а друзей у нас нет. Тогда тебе следует внушить ей, что она только сотрудница, ведь судя по её поведению, она мнит себя здесь истинной королевой. Разгуливает по Докс-стрит вертя бёдрами и обвешавшись фальшивыми драгоценностями, так словно улица ей принадлежит, и не замечает, как все смеются над ней у неё за спиной. Самый умный, что когда-либо сделал Монти, Бросил ее. Пожалуй, это был его единственный разумный поступок. Не знаю, зачем такие женщины вообще дают себе труд жить? Они ведь спят с половиной города и при том даже денег за это не берут, а их несчастные заброшенные дети. Нет, это настоящее преступление. В их разговорах неизбежно наставал момент, когда Фелисия настойчиво провоцировала, и тогда Клайд не выдерживал. Смягчающий, анестезирующий эффект скотча, внезапно сменялся взрывом гнева. И причина, по которой у нас нет друзей, взревел он, роняя на ковёр журнал с испалинскими новостями звёздного мира, состоит в том, что ты слишком много болтаешь, чёрт побери. Шлюхи, неврастенники, позор свалившийся на общину, а ты вместо того, чтобы предоставлять общине трибуну и отстаивать её законные интересы, чему призвано служить слово, держишь в редакции эту эту личность, которая и Исимен, а это прилично по-английски не умеет. Предоставляешь газетную площадь для того, чтобы её смехотворные статейки отравляли умы читателей, позволяешь ей таким образом влиять на жителей города. А не многие оставшиеся добропорядочные люди, напуганные царящими повсюду бесстыдством и порочностью, жмутся по углам. Разведённой женщине приходится работать. С вздохом ответил Клайд. Стараюсь успокоиться и ввести спор в логическое русло, но логика становилась бессильной, когда Филиси постепенно накаляясь извергала поток своих инвектив. Это напоминало неуправляемую химическую реакцию. Её глазки превращались в алмазные точки, лицо каменело, кровь отливала с от него, а невидимая аудитория неудержимо разрасталась, из-за чего ей приходилось неотвратимо наращивать громкость звука. Замужней женщины, — пытался урезонить ее Клайд, — не обязаны ничего делать и могут позволить себе тратить время на борьбу за либеральные идеи. Фелисия, казалось, не слышала его. «Этот ужасный человек! — выкрикивала она в невидимую толпу. — Построил теннисный корт прямо на заповедных землях. Говорят, говорят, — судорожно сглотнула она, что он использует остров для контрабанды наркотиков. их перевозят в лодках прямо по зарослям солнечника во время высокого прилива теперь филиси уже не таясь быстро выхватила из-за рта маленькое полосатое пёрышко как у синей сойки и спрятав его в кулаке прижала руку к бедру